и в некоторых отношениях оно истощает все резервы сил и фермеров, и ветеринаров. Буйный поток новой жизни оставляет по берегам исковерканные обломки овец, слишком старых для последней своей беременности, ослабленных болезнями вроде фасциолеза или токсимии, страдающих воспалением суставов или просто окатившихся неудачно. Нет-нет, да и наткнешься, каком-нибудь темном углу на такую овцу, брошенную там без всякой помощи, авось сама оклемается. Я молча вернулся к своей пациентке. Крем сыграл свою роль, и я смог вести дальнейшее обследование почти всеми пальцами. Надо было решить, с какого ягненка начать, но поскольку голова уже продвинулась относительно далеко, логично было заняться тем, которому она принадлежала. С помощью фермера я водворил задние ноги овцы, натюк соломы и, используя наклон, осторожно отодвинул ножки в глубину. В освободившемся пространстве мне удалось зацепить скрюченным пальцем передние ножки, отогнутые вдоль ребер, назад и вывести их в проход. Еще колбаска крема, еще несколько секунд осторожных маневров, и ягненок появился на свет. Но слишком поздно крохотное существо было мертвым, и как всегда при виде крепкого красивого тельца которому не хватало только искры жизни меня захлестнула горькая волна разочарования я торопливо намазал руку еще раз и нащупал второго отодвинутого в глубь ягненка место теперь было много мне удалось зацепить его всей кистью остальное было делом минуты о том что второй ягненок жив казалось не могло быть и речи и я просто торопился помочь овце однако едва я извлек его Как, ощутив холод окружающего воздуха, он судорожно дернулся, и, держа в ладонях мягонькое, пушистое, шевелящееся тельце, я понял, что все в порядке. Странно, как часто так случается. Вытаскиваешь мертвого, уже давно тронутого разложением ягненка, а позади него ждет своей очереди живой. И все-таки это была нежданная радость». У меня полегчало на душе, когда я очистил его рот от слизи и подложил к матери, пусть оближет. На всякий случай я проверил, не прятался ли за ним еще и третий, но ничего не обнаружил и распрямился. Но особых повреждений нет, и, думаю, ей ничего не грозит, — сказал я. — Не могли бы вы принести мне чистой воды, мистер Китцин? Будьте так добры. Фермер вылил грязную воду на пол, вышел из конюшни. В наступившей тишине до меня донесли звуки тяжелого дыхания овцы в темном углу. Я попытался отогнать от себя мысль о том, что ей еще предстоит вытерпеть. Сам я скоро отправлюсь по другим вызовам, потом пообедаю, начну вечерний объезд. А здесь, в темном, унылом углу, бедное животное будет долго и мучительно агонизировать Сколько времени продлится это умирание? Сутки, двое суток? Нет, не могу, надо что-то сделать. И, припустив бегом к машине, я схватил флакон с ним буталом, большой шприц на пятьдесят кубиков и метнулся назад в конюшню. Одним прыжком, перемахнув через старую дверь, набрал в шприц сорок кубиков и ввел их в брюшную полость умирающей овцы. Я выпрыгнул наружу, пронесся через конюшню, и когда появился мистер Китсон с полным ведром, с невинным видом стоял там, где он меня оставил. растеревшись с полотенцем, я надел пиджак и взял бутылку с антисептическим средством, а также тюбик с выручившим меня кремом. Мистер Китсон пошел впереди меня по проходу и по дороге заглянул в отгороженный дверью угол. Но ей уже недолго осталось, буркнул я. Я посмотрел через его плечо. Овца уже не задыхалась и не стынала. Бока ее чуть приподнимались и опадали равномерно и редко. Глаза были закрыты. Она погрузилась в сон, который незаметно перейдет в тихую смерть. «Да», — сказал я, — «она явно слабеет. Думаю, теперь уже скоро». Не удержавшись, я добавил, «Вы потеряли эту овцу и того ягненка, а ведь я почти, наверное, спас бы их для вас, если бы вы дали мне такую возможность». Быть может, мои слова произвели впечатление на мистера Китсона. Во всяком случае, через несколько дней он вызвал меня к овце, который сам явно не помогал разродиться. Она паслась на лужке перед домом, битком набитая ягнятами, такая бочкообразная, что еле передвигала ноги. Но вид у нее был здоровый и веселый.